Свидетелем была адвокат противной стороны. Я смотрел, как Сара неуверенно шла к стойке походкой моряка, идущего по качающейся палубе. Она умудрилась занять место свидетеля и произнести присягу, ни разу не оторвав глаз от Анны. Господин судья, я бы просил вас разрешить рассматривать Сару ф и д ж е р а л ь д как свидетеля, дающего показания в пользу противной стороны. Судья нахмурился. — Мистер Александр, я от всей души надеюсь, что и вы, и миссис ф е д ж е р а л ь будете вести себя здесь, как цивилизованные люди. — Я понял вашу честь. Я подошел к Саре. — Назовите, пожалуйста, ваше имя. Она вздернула подбородок. — Сара Крофтон ф е д ж е р а л ь Вы мать несовершеннолетней Анны ф е д ж е р а л ь Да. — А также мать Кейт и Джесси. — Это правда, что вашей дочери Кейт в возрасте двух лет поставили диагноз «острая промилоцитная лейкемия». — Правда. — И что тогда вы и ваш муж решили зачать генетически запрограммированного ребенка, который должен был стать идеально совместимым донором органов для Кейт, чтобы излечить ее? Лицо Сары напряглось. Я бы использовала другие слова... Но что касается зачатия Анны, то это правда. Мы собирались перелить Кейт пуповинную кровь Анны. Почему вы не попытались найти неродственного донора? Это намного опаснее. Риск смерти был бы намного выше при использовании крови того, кто не является родственником Кейт. Сколько лет было Анне, когда у нее впервые взяли какой-либо орган или ткани для сестры? — Кейт сделали переливание через месяц после рождения Анны. Я покачал головой. — Я не спрашивал, когда Кейт делали переливание крови. Я спросил, когда взяли кровь у Анны. Пуповинную кровь взяли через несколько минут после рождения, так? — Да, — ответила Сара. — Но Анна об этом даже не знала. — Сколько лет было Анне... когда у нее в следующий раз взяли какой-либо орган или ткани для Кейт. Как я и ожидал, Сара вздрогнула. Ей было пять лет, когда у нее взяли лимфоциты. Как проходила процедура? У нее брали кровь из вены на руках. Анна согласилась, чтобы ей воткнули в руку иглу? — Ей было пять лет, — ответила Сара. Вы спрашивали ее, можно ли вставлять ей иглу в руку? Я просила ее помочь сестре. — Правда ли, что Анну пришлось силой удерживать, чтобы взять кровь? Сара посмотрела на Анну и закрыла глаза. — Да. — И вы называете это добровольным согласием, миссис Феджеральд? Краем глаза я заметил, как судья д о сальву нахмурился. Когда у Анны впервые взяли лимфоциты, были ли какие-то побочные эффекты? У нее было несколько синяков, и она немного жаловалась на боль. Через какое время у нее снова взяли кровь? Через месяц. В тот раз ее тоже пришлось держать? Да, но сопровождалось ли это какими-либо побочными явлениями? Теми же Сара покачала головой. — Вы не понимаете. Я видела, что происходит с Анной после каждой процедуры. Независимо от того, кого из своих детей ты видишь подобной ситуации, твое сердце все равно обливается кровью. — И все же, миссис ф д ж е р а л ь д вам удалось справиться со своими чувствами, — заметил я, — потому что у Анны взяли кровь в третий раз. — Было сложно получить необходимое количество лимфоцитов, — объяснила Саре. Это невозможно предвидеть заранее. Сколько лет б ы л о Анне, когда ей в следующий раз пришлось подвергнуться медицинскому вмешательству ради здоровья сестры? Когда Кейт было девять лет, у нее начался сильный грипп. Вы опять неправильно поняли вопрос. Я хочу услышать, что случилось с Анной, когда ей было шесть лет. У нее взяли гранулоциты для борьбы с болезнью Кейт. Эта процедура очень похожа на процедуру забора лимфоцитов. Опять кололи иглой? — Да. — Вы спрашивали, хочет ли она отдавать свои гранулоциты? Сара молчала. — Миссис Феджеральд, — поторопил ее судья. Она повернулась к своей дочери и заговорила. — Анна, ты ведь знаешь, что мы делали в с ё это не для того, чтобы причинить тебе боль. Нам всем было больно, когда у тебя были кровоподтеки снаружи, у нас они были внутри. — Миссис ф д ж е р а л ь д я встал между ней и Анной. — Вы спрашивали ее? — Пожалуйста, не делайте этого, — сказала она. — Мы все знаем, как это было. Я соглашусь со всем тем, что вы хотите доказать, мучая меня. Но давайте скорее покончим с этим. потому что вам тяжело это слушать и вспоминать. Я знал, что переступаю черту, но за мной была Анна, и я хотел, чтобы она знала, что кто-то готов пройти часть этого пути вместо н е ё В этом свете все кажется не таким безобидным, правда? — Мистер Александр, зачем все это? — спросил судья д о с а л ь в о Мне прекрасно известно, сколько раз Анна подвергалась медицинскому вмешательству. — Потому что существует только история болезни Кейт, ваша честь, а не Анны. Судья д о с а л е в о в посмотрел на нас. — Покороче, пожалуйста, господин адвокат. Я повернулся к Саре. к о с н ы й мозг, — бесстрастно произнесла она, прежде чем я успел задать вопрос. Она находилась под общим наркозом, потому что была слишком маленькой, и мозг брали иглой из костей таза. «Был и это только один укол, как во время предыдущих процедур?» «Нет», — тихо ответила Сара, — «их было около п я т в кость?» «Да». «Какие побочные эффекты наблюдались на с е й р а з о н а жаловалась на боль, и ей давали обезболивающее. То есть на этот раз Анне пришлось лежать в больнице, и ей самой понадобилось лечение». с а л л потребовалась минута, чтобы справиться с собой. Мне сказали, что забор костного мозга считается безопасным для донора хирургическим вмешательством. Возможно, я просто хотела это услышать. Возможно, мне тогда необходимо было это услышать. Вероятно, я недостаточно беспокоилась об Анне, потому что была слишком сосредоточена на к е й Но я точно знаю... в нашей семье, что Анна больше всего на свете хотела, чтобы Кейт в ы с т р в и л а Конечно, — ответила я, — чтобы ее, наконец, перестали колоть иглами. — Достаточно, мистер Александр, — п е р в а л м н е судья. — Погодите, — перебила его Сара, — я должна кое-что сказать, — она повернулась ко мне. — Вы думаете, что все это возможно выразить словами, разделить? а черное и белое, будто это так просто. Но если вы, мистер Александр, представляете только одну из моих дочерей и только в этой комнате, то я представляю их обеих одинаково везде и всегда. Я люблю их одинаково всегда и везде. Но вы признаете, что, делая выбор, думали о здоровье Кейт, а не о здоровье Анны, — заметил я. Как же вы можете говорить, что любите их обеих одинаково? Как вы можете говорить, что не отдавали предпочтение одному ребенку, принимая решение в пользу второго? — А разве вы не просите меня сейчас сделать именно это? — спросила Сара. — Только на сей раз в пользу другого ребенка. — Анна.